И уже как раз мы тут на горе, на верхнем этаже. К тому же, в этот раз случилось то, что давно должно было произойти. В кастрюльке для чая поставили на газ ещё до тревоги. Выкипела вода, кастрюлька обоглилась, повалил вонючий дым. Мы же были хорошо защищены противогазами и не чую ничего. Выскочили в чёрный дым, чат И уже соседи вопли, кашель, ругань, проветривание комнат до утра и так далее. Под утра задремали одетами. Утром я поплелась на работу, где у меня стали складываться довольно натянутые отношения с крестьянским. Дело в том, что накануне самым скандальным образом обнаружилось, что я вовсе и не дамочка, набитая соломой. На фискале лакатька, которая вдруг, свидя в одино имя моё и фамилию, спросила на всякий случай: "А не та ли я, чьи рассказы и повести читала Катька в метежной своей юности там-то и там-то? Как же, как же! Особенно ей запомнилась повесть, помнишь, где баба рожает от другого? Даже читала в метро и ревела до станции Орехово, потому что как раз в том году... тоже подумывала бросать шнерсона. Я кисло подтвердила, что да, было, было имело место. У Яши сделалось такое сладкое лицо, что сразу стало очевидным, фирмитимя к я не жилец. Минут 10 спустя Яша попросил у меня на проверку у редактору очередной брошюры Игошова Аписа на тему Исхода из Египта. Исправил, проснулся, напробудился. Ты давал нам все необходимое, а на ты снабжал нас всем необходимым. И мурлыкая, и оттягивая большими пальцами ремни портупеи, ласково посоветовал учиться чувству слова. Хотя что там, на нет и суда, нет, а жаль. Писатель писателем, но ведь и русский язык знать надо. Я поняла.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 Гриша всё-таки надел талит, и чувством исполненного долга почесал голое, поросшее кудрявыми кустиками плечо. Что, спросил он? Да пёк. Да пёк, грустно подтвердила я. Деловым движением, вынув из стола бутылку водки, Гриша распечатал её и налил себе в бумажный стакан. Произведение почитать просила? строго спросил он.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 Мы помолчали. И тут взвыла сирена. Мамашу его проворчал цви беннахум, выдвигая нижний ящик стола и кряхтя, вынимая оттуда противогаз, в чём-то липком, вероятно в коньяке, с налипшими на стекле крошками с аддамбля. Продолжан он по долом талита, обтирая противогаз, как буфетчик вытирает половник перед тем, как окунуть его в кастрюлю со щами. Смотри, как бесится, но ну, ничего. До пурима мы олеку бесится, до пурима осталось. Мы сидели в противогазах друг против друга в этой крошечной комнатёнке. Уже не было страшно. Одна только безнадёжная усталость и странное ощущение нескончаемой этой, в общем-то, короткой войны. Гриша налил водки в стакан. И подняв противогаз, зарыло так, что тот застрял у него на лбу, как стетоскоп выпил за лбом. Боже мой, сказал он, как все оставчертело! Это война кретинов!